Челюк ничего не сказал, но так ударил кулаком по столу, что доски затрещали, и вздрогнула посуда на надстольных полках. Он встал и медленно прошелся по избе, потом наклонился к сестре и поцеловал ее в голову. Катя почувствовала слезу, упавшую на ее волосы, и покраснела. Взор ее засверкал благодарным восторгом и слезами. Кое-как, справившись с волнением, она продолжала, «Я тогда обезумела, к пруду бросилась, да на самом берегу, вспомнила маму Федосью, не топись, а приходи, посоветуйся». Так в чем была и прибежала к ней, и выплакалась. «Утро вечером мудренее», — говорит мама, — «напоила меня малиной, уложила спать» а Максима, племянник ее, кузнец, послала в нашу усадьбу сказать, чтоб не беспокоились, что барышни де у нее отдыхает. Поутру рано зорькою будет меня, мама Федосия. Вставай, Катюша, обрежай вот эту одежду, Платье мне простенькое припосла. Да пойдем-ка мы с тобой к Пафнутью в Боровск помолимся, а вось в мозгах-то у тебя просветлеет. Увидим, как тебе дальше быть. Целую неделю до Боровска шли. Там три дня пробыли. Назрело у меня в душе пойти к маме Федосе в жиличке. Дальше, как сами видите. Катя умолкла. — Катя, — сказал Александр Николаевич, крепко взволнованный, — ты молодец. Только этому конец положить надо. Что себя мучить? Я тебя увезу отсюда. Катя, не глядя на брата, покачала головой. «Ты не хочешь? Значит, довольна?» Довольно, братец, я здесь при деле, привыкла. Дело будет и в другом месте, и привыкнешь к другому месту». «Что, братец, как слышно, войны не будет?» Не отвечая, спросила Катя. «Нет, кажется, а что?» Я бы в милосердные сестры пошла. А так просто. Куда мне ехать, братец, зачем? Я тебя устрою в Петербург хорошим людям. Что ж я у них делать буду? Что понравится, что знаешь. А я ж ничего не знаю. А что умею тому здесь место. А в Петербурге ни к чему. Даром я хлеба есть не хочу. Дурочкой меж людей жить тоже не согласна. «У меня гордость есть. Нет, братец, вы только не обижайтесь, родной. Оставьте меня, как нашли. Не вырошите. И мне придется привыкать к новым людям, и новым людям ко мне. Полюбимся ли друг другу?» — еще бабушка надвое сказала. «А здесь уже дело верное. И я люблю, и меня любят». В уме Александра Николаевича мелькнула быстрая мысль. «Позволь, Катя», — остановил он ее, — — Я вижу, что ты честная девушка, и тебя не следовало бы об этом спрашивать, но отец намекал мне о каких-то дурных слухах. — Я знаю, что на усадьбе про меня говорят, — спокойно сказала Катя, глядя прямо в глаза Александру Николаевичу, — что у меня любовник есть. Вы не верьте, лгут. — Никакого у меня любовника нет. Чудные. — Коли... «На меня плохо надеются, хоть мамушки бы поверовали. Она у нас строгая, святая, все знают». «Вот!» — она улыбнулась, застыдилась и покраснела. «Замуж я, может быть, точно пойду». «За кого же? За здешнего?» «Да, за Максима, матушкина племянника». «Ты его любишь?» — Катя задумалась. Люблю. Не совсем смело начала она и потом гораздо решительнее договорила. Очень уж хороший он человек, мало таких на свете. И меня крепко любит. Совсем, значит, свяжешь себя с теплой слободой? Совсем что же? Я ведь с ней расставаться и так не собираюсь, сказала Катя и вдруг неожиданно прибавила. Он меня из воды вытащил. Случилось тут. Тонула я один раз. Как же случилось? Так, вы не думайте, что я нарочно. Просто на плоту мыла белье, да и сорвалась. Плавать я хорошо умею, до да меня под плот затянуло. Другие девушки закричали, Максим подоспел, бухнул в воду и вытащил. После того мы с ним и поладили, чтобы повенчаться. Конечно, — Дай тебе Бог счастье, но скажи, пока ты жила у отца, ты ни разу не собиралась замуж идти? — Нет. Маменька последние годы больная была. Как мне от нее было уйти? А женихи тогда были. Александра Кузьминична тоже подыскивала мне женихов. Сбыть меня ей хотелось. Да как же можно за нелюбимого человека замуж идти? Зачем? — А никто не нравился? — Катя промолчала. — Не уживаются, по нашей глуши, хорошие люди из нашего сословия, — сказала она потом. — Скучно им тут. К большим городам их тянет. — За пьяницу, либо бездельника, либо слабодушника, Хоть бы и полюбился на грех. Какая радость выйти. — Был один, — тихо сказала она. — Доктор, хороший человек. «Шибко мне нравился, и я ему. Только я этому доктору сама сказала, вы меня оставьте, я не для вас, я вам не пара». «Почему же, Катя?» «Умный он был, очень образованный. Все говорили, что ему в столице большая дорога будет, когда он земский срок отслужит. Ну, на что ему такая жена, как я? Неуч, беспамятная, всюду бы я его осрамила». Какие бы пути ему были бы открыты, все завязало. Сокол в небо рвется, а я ему путы на ножки, что хорошего. И бог весть, надолго ли бы его любви хватило. Кандалы, хоть из золота их слей, милы не будут. Да и любовь ли еще была? Глушь ведь у нас скука, а я не урод с собой, к тому же видел он, что меня крепко обижают, вот и пожалел. Подумала я, так-то ночку-другую поплакала и отказала. — Тяжело тебе было, — участливо отозвался Александр Николаевич. — Нехорошо, — раздумчиво протянула Катя. — Что же? Не все мед пить, напьешься и водицы. Прошло уже, забылось. Он теперь в Петербурге. Жениться стал, письмо прислал, хорошее письмо. Только лучше бы его не писать было. А то, что такое, точно благодарит, спасибо, что меня не погубило. Катя засмеялась, и звонкий звук смеха свидетельствовал, что неудачный роман не оставил в ее душе никакой горечи. «Ах, Катя, Катя!» — улыбаясь, говорил Александр Николаевич, — видал я чудных людей, а таких, как ты, не случилось. «Так не поедешь со мной? Нет, братец. Простите, не поеду. От добра добра не ищут. Как хочешь, дитя мое, волить я тебя не буду, насильного счастья не бывает». «Я довольно пожил на свободе, чтобы не знать этого, но я богат. Позволь мне помочь тебе. Вы, — он окинул глазами убранство хаты, — не слишком-то здесь роскошничаете». «Вы денег хотите мне дать?» — спросила Катя. «Если позволишь». «Денег мне дайте, если богаты». «Мы от того и свадьбу не играем, что надо новую хату ставить, а денег у нас не богато. Я вам скажу, брать, правду, что мама Федосья стала на старости к беспоповцам клонить. И они ее очень почитают. Ну, а нам с Максимом, что ж ее тяготить? В одной хате две Веры нехорошо, ссориться станем». «Да возьми сколько хочешь», — Ты у меня одна, мне не жалко. — Чай, женьтесь, братец. Женюсь ли, нет ли, — это еще вилами на воде писано. А ведь твоего Максима я уже видел, — весело воскликнул Челюк, глядя в окно, — право видел. Он станок починял. Ведь это он идет по двору. Когда молодой кузнец показался на пороге хаты, в ней сразу стало как будто тесно, думалось — Шевельнется этот богатырь и либо плечом стену высадит, либо головой потолок проломит. Вымотае лицо, чистые руки и мокрые волосы показывали, что по дороге из кузницы он забежал на пруд искупаться. Александру Николаевичу богатырь показался почти красавцем, со своим румяным лицом, рожеватой бородой и веселыми голубыми глазами, которыми он с великим недоумением уставился на Катю — — Это, мол, что за гость у вашей милости? Зачем? — Максим. Это мой брат, Александр Николаевич. Из-за границы приехал, — улыбаясь сказала Катя. — Не забыл меня, спасибо ему. Пришел навестить. Улыбка Кати отразилась на лице кузнеца так светло, быстро и широко, что, казалось, он весь засветился, и глаза как будто стали ярче, и румянец аллея, и борода рыжее. Он низко поклонился и не смело протянул руку челюку. Руки были пожаты крепко, приветствие сказано горячо, но затем наступило неловкое молчание. Александр Николаевич с досадою почувствовал, что при всей своей опытности, при всем своем навыке к обращению с самыми разнообразными людьми, он не находит тона, которого надо держаться. Они смотрели друг на друга, как люди разных миров, с любопытством, но без участия и с некоторой боязнью. Всем троим было неловко. Побормотав несколько вялых фраз, шаблонных и бесцветных, о своей радости за сестру, о своей уверенности, что выбор ее пал на хорошего человека, Челюк резко оборвал речь, встал и начал прощаться. Максим, слушавший Александра Николаевича с каким-то конфузливым испугом в глазах, был, видимо, рад, когда Челюк замолчал. Катя не удерживала брата. «Я приду в город проводить вас», — сказала она, любовно глядя в глаза Александру Николаевичу. И он по взгляду ее понял, что она отлично чувствует, как неловко ему между нею и Максимом, но извиняет ему это и не сердится. «В усадьбу мне нельзя, а в город приду. Вы дайте мне знать, когда будете уезжать. Завтра вечером я уеду». «Скоро так». Грустно отозвалась Катя. Эх, искренним вздохом вырвалась у Александра Николаевича. Что мне тут делать, Катя? У вас здесь, на теплой слободе, все свое, новое. Там, на усадьбе, тоже свое, хоть и старое. И здесь и там я лишний, чужой человек. От старого отвык, к новому не привык. Старая Катечка мне противно, новое непонятно. А времени разбираться нету. Жизнь у меня в деле, как вода в котле, ключом кипит. Прощай, друг, Катя. Шел я тебе помочь. Отчасти каюсь и поругать тебя. Но крепко ты мне полюбилась. И жаль мне тебя оставлять здесь. И думается мне, что ты хорошо себя понимаешь и устроишь свою судьбу лучше, чем устроил бы я. Оставайся и живи, как знаешь. Пусть тебя другие, как хотят, судят. Я же тебе не судья. Вижу, что ты честная девушка, и ничего бесчестного, не то что сделать, даже подумать не в состоянии, тем хуже для тех, кто будет тебя порочить. А плохо тебе придется, напиши. Чем могу, словом ли, деньгами ли, всегда выручу. А завтра приходи в город. Я тебе кое-что хорошее скажу. Максим и Катя проводили Александра Николаевича далеко за околицу. Оглядываясь, он долго видел их стоящими на придорожном бугре над золотым потопом ржи. Когда пред Чулюком поднялись из-за кудрявой рощи красные кровли отцовской усадьбы, ему стало не по себе. Он не поверил тому, что Катя говорила о смерти матери, Но провести ночь под одной крышей с Александрой Кузьминишной после этого рассказа показалось ему невыносимо гадким. Едва ступив на крыльцо дома, он уже распорядился, чтобы ему готовили лошадей в город. Николай Евсеевич по лицу сына угадал, на чьей он стороне, и сконфуженно развел руками. Александр Николаевич коротко передал ему подробности своего свидания с Катей, свое намерение помочь ей деньгами и заключил «От вас, папа, прошу одного, оставьте вы ее совсем в покое, не мешайте ей быть счастливой. Мы с вами слишком мало сделали для нее, чтобы иметь право на вмешательство в ее жизнь». «Воля твоя, я этого не понимаю», — бормотал старик. «Ты сочти, сколько жертв она приносит, выйти из сословия, выйти из семьи, из своего общества. И для чего же? Для благосостояния, комфорта, покоя? Нет. Для добровольной каторжной работы, для удовольствия перебиваться с хлеба на квас в хате?» Черт знает, какие люди на свет родиться стали, и извини меня, ты мне еще чуднее, Кати. Ее странность я могу объяснить хоть тем, что ее мать била по темени аспидной доской, но ты сильный, не глупый, образованный человек, и вдруг вторишь этой безумной. Ради чего? Что ты находишь в ней отрадного? Видите ли, папа, перебил Александр Николаевич, семья, в которой житья нет, общество, членом которого имеешь право быть, но не имеешь возможности, и сословие, значение которого не понимаешь, вовсе не такие драгоценности, чтобы от них не отказался человек, когда его чутьем тянет к счастью за пределами этих перегородок. Катю потянула, она и ушла. Вы говорите, А покое. Покой хорош только как отдых, его знают только те, кто устает. Люди, не работающие, знают не покой, а оцепенение, и живой душе в мире оцепенение жутко. Вырвется она за его границы и уйдет, куда попало, все равно, на счастье или на несчастье, лишь бы и то, и другое было свое, добытое своей волею, своими руками, своей головой. Ведь только это-то и называется жить. Я знаю это, потому что на себе испытал, и не пробуйте понимать чужого счастья, не поймете. Я сам Катиного счастья не понимаю, и мне ее как-то жалко. А между тем я видел ее искренно счастливую. Оставьте ее. Кроме вреда мы с вами ничего ей не принесем. Она не наша, своя. Пусть же эта чудачка и счастлива будет по-своему.